Вначале было слово. Никто не намерен возводить стену. В. Ульбрихт, шеф ГДР, незадолго до постройки Берлинской стены. Бывает, пытаешься придумать ситуацию, в которой почувствовал бы себя еще глупее и беспомощней, чем теперь. Обычно помогает. Носом похлюпал, сосредоточился и стал искать выход с бодрящей мыслью «Худшее еще не стряслось, оно впереди. Будем бороться по мере наступления». Клари Хаукелит, чтобы изобрести альтернативную реальность, сравнить с текущей и получить в итоге положительный баланс, пришлось бы отправиться в прошлое, в средние века или еще дальше, туда, где обходились без электричества, зубной пасты и маникюрных ножниц без горячего душа по вечерам и очков виртуальной реальности. Примечание автора. Кнут Хаукелит, деятель движения сопротивления в Норвегии, потопил норвежский паром Гидро, который перевозил тяжелую воду для фашистов в 1944 году. Погибли также непричастные гражданские лица. Позже выяснилось, что в 1944-м немцы были далеки от создания атомной бомбы. Кларе, как и ее известному однофамильцу, предстоит совершить акт диверсии или отказаться от него. Конец примечания. — Чего просит прадедушка? — переспросил Микел, завершив фразу тремя изумленными смайлами. — Того самого. Хаукелит, главврач-хирург областного медицинского центра, раздраженно ответила младшему внуку изображением пальца, указывающего на предыдущую запись. Послала символ, ощущая приближение катастрофы, которую знаками не передать, и добавила «Надо будет нанять кого-нибудь». Ей пришлось целую минуту вспоминать знак, соответствующий слову «нанять». Прежде им был мешочек с монетами, но в последнее время его вытеснили две ладони – Внизу раскрытая, над ней сжатая в щепоть. Проклятая забывчивость. Нервы тому виной, тревоги и хронический недосып, а вовсе не возрастное слабоумие. Незачем дергаться. В 80 скоро на пенсию отпускать перестанут. Внуки тоже забывают всякое. Возвращаешься домой. Холодильник рыдает, как брошенная пятнадцатиклассница. А ведь третьего дня сигналил, мол, млеко-яйки на исходе и умолял нажать ОК, чтобы заказать доставку. Микел долго не отзывался. «Никто этого больше не умеет», — написал, наконец, он. «Я проверил». Изображение лупы и трубки, потом разведенных рук. Над головой у Клары со второго этажа послышался топот. «Ясно. Парень выскочил из своего кресла и шагает взад-вперед по комнате. Что за смешная привычка?» Будто бы у него пятки горели. Взрослый уже мужик. Тему для доктората выбирает. Но воспринимать его всерьез было нелегко. Вся эта беготня, размахивание руками, смайлы в виде сиреневых крылатых пони. «Никаких шансов», — передал внук. «И дед об этом знает. Просто у него от морфия не все кварки в адроне. Хочешь, я свяжусь с клиникой?» Бабушка горько усмехнулась. Пусть будет клиника, а по-честному-то хоспис. Она отправила на второй этаж рожицу, растянутую в улыбке, невозмутимости которой не ощущала, и попросила «дай подумать». Часы и голова Эйнштейна с высунутым языком. Внук отключился. Клару посетила мимолетная идея занести наверх нарезанное яблоко и кофе. Хотя нет, не стоило. «Мы уже обсуждали», — напишет он, глядя через плечо, холодно как чужой. «Два человечка в профиль и понятное всем домашним изображение баяна. Или трех баянов». Молодежь бесится от назойливой заботы пожилых родственников. А Клара, как представительница старшего поколения, ненавидела получать от собеседника кучу одинаковых символов. Не могла избежать ощущения, что ей повторяют раздраженно по слогам, как глухой или поглупевший. Так что пусть бегает Микел без кофе и без яблок, а захочет — сам возьмет. Важнее сейчас разобраться с просьбой отца. Многолетний опыт убеждал, свежие идеи приходят, когда руки заняты привычной монотонной работой. Подсознание резвится, забегает в запаленные архивы памяти, обнаруживает неожиданные решения. Главное, в момент озарения не слать значок Эврика в очки ассистенту, а сперва завершить операцию. На этот раз, впрочем, привычный метод результатов не дал. К полудню дела закончились, а блистательные мысли заставляли себя ждать. Словно кукла с головой на шарнире, размеренными кивками отвечая на приветственные жесты коллег, Хаукелит сбежала к себе в кабинет и задумалась. «Ее отец...» Нет, не так. Ее умирающий отец попросил абсолютно невозможного. Клара и вся большая старомодно сплоченная семья Хаукелидов готовы была порадовать старика, исполнить любую прихоть, организовать путешествия на полюс или на тропические острова, собрать четыре поколения потомков и по очереди исполнять смешные древние шлягеры заказать в складчину трехсотлетнее вино, которое стоило бы ее полугодового гонорара, покатать прадеда на военном шаттле или на воздушном шаре, но странный последний каприз патриарха лежал за пределами возможности его отпрысков. Люди давно не пользовались звуковоспроизводящими органами для коммуникации. Проще говоря, дед хотел побеседовать с кем-нибудь из родни. А говорить больше никто не умел. Клара упала в кресло, потянулась, хрустя суставами, и встретилась с глазами с собственным отражением в глянцевом потолке. Сверху, с насмешливой тоской, на нее поглядывала кругленькая, еще не старушка, в бледно-зеленой униформе хирурга, стриженная так коротко, что макушку перед операцией можно было бы стерилизовать, а не покрывать шапочкой. Глаза щурились над месистым носом. Дурацкая привычка — прикрывать глаза в задумчивости. Выглядишь близорукой. А ведь зрение для ее возраста можно было считать превосходным. Оно позволяло, кстати, фиксировать движениями глаз символы на панели управления у очков, чтобы посылать сообщения. Таким способом быстро и просто общалась молодежь. А большинство ровесников Клары нуждалась в дополнительном аппарате, чтобы пальцами тыкать. Забавно, как многим нелегко бросить костыли и научиться летать. Хаукелит надеялась, что треть жизни еще впереди, и не жалела ресурсов, чтобы обеспечить себе это. Несколько мастерски выполненных пластических корректур позволяли выглядеть почти ровесницей собственной старшей дочери, а именно на цветущие 70. И все равно, столкнувшись с неразрешимой проблемой, Клара чувствовала груз каждого прожитого года. Она нервно помассировала мочки ушей, набрала воздуху, чтобы произнести вслух что-нибудь попроще, из детского репертуара, про кота или про Новый год. «Хотя бы «Здравствуй, папа!»» выдохнула со слезами на глазах. «Здравствовать отец уже не будет». И порадовать его на прощание не получится. Левый висок завибрировал. Скосив глаз, Клара отклонила вызов Лариссы, приятной, хотя и немного назойливой девочке. Та состояла с хаукелидами в весьма причудливом родстве. Отбила у одной из внучатых племянниц мужа. Но по ходу скандала проявила редкий шарм, чувство юмора и прочие сокрушительные таланты. Семья приняла решение. Племянница получила утешительный подарок и достойную работу в соседней области, а Лариса – место за семейным столом. Она показала себя компетентной практически во всем. И все-таки в ее присутствии Клара чувствовала странную беспомощность. Добрые советы девочки было очень трудно игнорировать. Как грозу, необъяснимо бушующую прямо в операционной. Клара поежилась, будто ей вправду под дождем натекло заворотник и повела бровью в направлении аватара-секретарши. Немедленно возникло холеное, вызывающее доверие лицо Софии. Ни разу помощница и верный друг не оказалась занята, когда в ней отчаянно нуждались. И только дважды проявляла видимую растерянность. Во время пожара в реанимации и когда позабыла, каким символом обозначается понятие парадокс. «Уже знаешь?» Без формальных приветствий можно было обойтись. София сочувственно улыбнулась. О проблеме хаутелит, похоже, судачил весь госпиталь. «Думаю, дядя Юри, подруга подразумевала умирающего, которого знала лично, не на пользу волнения. Беседа способна отнять последние силы. Посоветуйся с терапевтом, с Семеновым или Файтом. Оба тебе запретят это дело». Неожиданный ход. Кларион он почти понравился, но глумливая, подмигивающая рожица, завершающая фразу, ощущение вызывало припакостнейшее. На ее фоне весь смысл сводился к тому, чтобы спихнуть ответственность и оправдаться в собственных глазах. Или можно сделать по-другому. София безошибочно интерпретировала паузы начальницы, уловила недовольство и сразу сменила тон. «Посидишь, тихонько, подержишь за руку старика», «Послушай, что он захочет тебе рассказать». «Может взять с собой одного из малышей?» Хаукелит имела в виду правнуков. Старшему через неделю исполнялось 15. «Дети поначалу болтают вовсю». «Когда ты их последний раз видела, своих наследников?» Пришло в ответ. «Детей перестали учить говорить. Знаковая запись проще для запоминания, чем лексика любого языка». Клара вздохнула с раздражением. Она устала следить за сменой пестрых смайлов. Рисунки делали диалог лаконичным, это правда. Однако постепенно возникало ощущение, что обсуждаешь ядерную физику со слабоумным. «Я собственной мелкотой так и не обзавелась, ты знаешь», — воодушевленно продолжала София. «Но новые исследования доказывают. Младенцы раньше заучивают и быстрее расширяют запас готовых рисуночков, чтобы ими обмениваться». Видела коляски с экранами на уровне глаз и колыбельки со стенками-мониторами. Недорого, стильно. Дети скоро начинают присматриваться, интуитивно рассылают значки. Замечательная игра, развивающая память и внимание. Малыши лежат, гукают, тыкают в улыбки и сердечки. Первоклассников уже дразнят из-за каждого сказанного слова. Зато ребятишки способны общаться с ровесниками во всем мире, если захотят. Символы ведь универсальные, одинаковые. Ты вот шведка по матери, дядя Юра русский, я родом из Далвика. В прежние времена пришлось бы нам долго и упорно тренироваться в понимании друг друга. А с тех пор, как люди перешли на общую знаковую систему, языковой барьер исчез. Размышляя о битвах прошлого, британец подумает «вор», немец крик, испанец — «лагуэрра», Но при беседе каждый из них применит одно и то же изображение трех скрещенных мечей. Вавилону пришел конец. Клара подняла брови. Форма беседы, сложность символов, показалась ей нехарактерной для приятельницы. Но, поразмыслив, успокоила себя. София обожала научно-популярные статьи в женских сообществах и охотно цитировала их. Отказ от разговорной речи изменил мир, ведь иствовала приятельница, будто бы персонально навестила каждого жителя планеты и удалила ему язык. И прознословный, и лукавый, внезапно с неуютным чувством дезориентации вспомнила Клара. Сочный баритон молодого отца, читающего ей наизусть Пушкина, прогремел внутри ее естества, как буддийский колокол на вершине заснеженного пика в Тибете. Отозвался долгим эхом воспоминаний. «Стало страшно. Вдруг эта старость подходит, сопряженная с тоской по прежним дням и неспособностью восхищаться новым». София, значит, ожидала, что подруга обратится за советом. Приготовила перечень аргументов загодя и торопилась перечислить их, не обращая внимания на притихшую в раздумьях хаукелит. Неуклонно сокращается рождаемость, причем повсеместно. И это не повод для иррациональной паники, уходящей корнями в дремучие века борьбы нашего вида за существование. Люди просто меньше общаются. Необходимость физического контакта редуцирована до минимума. Спокойно. Мы не вымрем, как динозавры. Нас все еще 9 миллиардов. «Человечество ведь больше не истребляет самое себя». «Расизм и ксенофобия потеряли смысл в реальности полного отчуждения собеседников, где любой партнер, по сути, набор символов. И сколько времени уже не сообщалось о вооруженных конфликтах? Или мы просто не замечаем подобные новости среди танцующих пони?» Предположил однажды внук, и семья забросала парня изображениями какашек, чертей с высунутыми языками и прочим уничижительным хламом. Клару все больше тревожила проповедь секретарши. Гладкая, тщательно заученная, изобилующая терминами речь выглядела уже полностью сфабрикованной посторонними. Нарастала параноидальная уверенность, что ее собеседник вообще не София. Что за бред? Кому бы подруга позволила пользоваться своим логином? Видишь, как здорово. Энтузиазму приятельницы не было предела. Единая письменность? «Развела нас на безопасное расстояние. Зачем бить морду соседу, если можно морально уничтожить его в сети? Анонимно. А лучше поручить работу специалистам?» Конечно, они перевелись еще, крикуны-невротики. Они убеждены, что язык символов зло. «Мол, безвозвратно теряется богатство речи, синонимы?» Последовала короткая пауза. София, наверное, подыскивала редкий смайл. «Игра слов, многозначность и прочее» но панитеров игнорируют, как эксгибиционистов». Клара невольно хихикнула. «Приятельница использовала для последнего выражения самый непристойный из возможных знаков». «Правда, в таком виде запись их беседы не покажешь никому. Хм. Приходится верить, что сделано это неумышленно». Опять мелькнул вызов Лариссы, повторяющийся снова и снова. «Извини, прервемся. «Ко мне идиоты ломятся», — посетовала Хаукелит. «Тут все пусто, никаких пациентов», — удивилась секретарша. «А, ты про родню. Ну так я тебя отключу через минут десять. Хочешь?» Тоже, кстати, одно из преимуществ непрямого контакта. Надоело, жмешь на офф и сетуешь потом на технический дефект. Десять минут ты выдержишь нарисованные объятия и просьбы дать взаймы навечно. Подруга завершила беседу абсолютно нетипичным для нее поцелуйчиком. Клара вздохнула, медленно потянулась в кресле, не глядя на мигающий значок вызова напротив правого верхнего века. «И как назло ни одной неотложной операции». «Здесь», — ответила она наконец, — «как здорово, что вы не на операции!» натужно-весело ворвалась Лариса. «Угу». «Ясновидение или обычное бытовое хамство?» Клара поместила в строку диалога изображение спящей коалы. «И правильно, отдыхайте. Я сама поговорю с дедушкой Юрой», — пришло в ответ. «Ух ты!» «Умеешь, что ли?» — скептически уточнила Хаутилит. «Надо будет, смогу», — заверила собеседница. «Пошепчу, побормочу, бу-бу-бу, мумба-юмба, как первобытные люди. Дед простит». «Да вы поймите, это нужно сделать и как можно скорее. Юрию Васильевичу хочется нам что-то очень важное рассказать». «Нам?» — изумилась Хаукелит. «Ох, поторопились мы, когда брали эту резвушечку в клан». «Передавать такое нельзя», — растолковывала тем временем Лариса как маленькой. «Сразу станет известно посторонним. Камер, прослушивающих устройств почти не ставят. Смысла нет, народ все пишет». Сообщения не спрячешь. Найдутся умельцы их просмотреть. А дед хочет поговорить по секрету. Сообщения приходили путанные. Символы перемежались сердечками, будто собеседница была пьяна или издевалась. Читался результирующий бред с огромным трудом. Клара сообразила, что девушка делает это нарочно. Чтобы не распознал, не отфильтровал. Кто? «Глупости». Раздраженно ответила Хаукелит. Отец получает морфий, не сможет вести связанный диалог. Нет, нет, нет. Прилетело штук десять встревоженных рожиц. Старик явно торопится передать какую-то тайну. Может, он клад закопал в молодости. Бриллианты в стол зашил. Так делалось, я читала. Лет восемьдесят назад он мог быть пиратом каким-нибудь или грабителем. Юрий Васильевич был математиком и программистом, заметила Клара. «Вот и я о том», – ничуть не смутилась собеседница. Взломщиком банковских счетов, например. Представьте себе, каково ему умирать и не иметь возможности поведать тайну, где сокровище зарыто. Если мы не поторопимся, дед возьмет и выболтает все санитарам, первому попавшемуся медбрату с куткой. Именно эта нелепая утка как незабавно вывела Клару из оцепенения. Перед мысленным взором ее, привыкшей соображать и общаться картинками, возник совершенно дикий образ жирного небритого медбрата в рубахе с пятнами пота подмышками. Сей колоритный тип душил бледного в синяках от инъекций отца, пластиковой уткой ядовито-зеленого цвета, с несмываемыми пятнами мочи. Выдержать подобное зрелище было абсолютно невозможно. «Я сама займусь, девочка!» Клара оборвала связь. Но потом вернулась и сообщила очень сухо, без единой улыбки. «Лучше бы тебе не мельтешить у меня на пути. Учую поблизости. Следующим, кому понадобится разговор по душам, будешь ты». Хоспис был светлым, чистеньким и грустным. Здесь позволяли родственникам пациентов думать, будто бы они передали близких, в искусственный аналог рая, в руки компетентных ангелов. Перед дверью комнаты отца Хаукелит столкнулась с незнакомцем средних лет, невысоким, лысеющим и очень серьезным. Белый халат топорщился на плечищах от лета или вышибалы. Клара, как исключительно въедливая начальница, каждого потенциального сотрудника перед приемом на работу встречала лично и решала, подойдет или нет. Этого она не нанимала. С первого взгляда в равнодушные, обманчиво-ленивые глаза его становилось ясно — не подойдет. Чужак что-то прятал за спиной. Клара схватилась за ручку двери, не в силах двинуться, и чувствуя, как пот стекает по спине и сердце бьется в горле. Не дежурство получалось, а прямо вестерн. Что у него там? «Пистолет или шприц?» Незнакомец тоже остановился и опустил руку. В ней оказалось некое устройство, вероятно опасное, но ничем своего предназначения не выдающее. И не успела Клара потребовать от чужака назвать себя или побежать прочь, завывая от ужаса. Обладатель поганых глаз был распознан идентифицирующей программой. Представитель известной организации — Человек с синтетическим именем и наверняка серьезным заданием. Как всегда в момент автоматического распознавания личности, Хаутелит ощутила смешную гордость за отца. Именно он много лет назад создал эту программу и позволил ей бесконечно самосовершенствоваться. Клара Юрьевна. Обратился чужак, используя монохромные символы, какие употребляли только государственные служащие. «Навестить отца правильное решение. Только будьте добры, остальное предоставьте нам, специалистам». И протянул ей загадочное устройство, вложил в ладонь, больно стиснул пальцы, чтобы не выпало. «Это бомба?» задала Хаутилицам и идиотских из возможных вопросов. «Ну что вы?» Визитер казался смущенным. Будто именно он сморозил глупость. «Это томограф. Такой маленький?» «Убедились, что отец действительно умирает?» Нервно прервала Хаокелит, слегка ослабив хватку на загадочном устройстве. «Если в руке и правда супер новый томограф такого размера, тогда стоит он примерно как пятая часть годового бюджета ее госпиталя. Глупо было бы раздавить такую вещь по неосторожности». Проверил, возможен ли в принципе диалог, печально поправил чужак. Ответ, по всей вероятности, нет. Но попробуйте, И если старик предложит вам сделать что-нибудь с его программой и коммуникацией, которой все мы пользуемся, откажитесь, пожалуйста. Мужчина отступил от двери, больше ничего не добавив. Никаких угроз. Впрочем, было очевидно, насколько такие люди могли испортить жизнь. «Программа работает, общество функционирует, не мешайте» — вот что подразумевал визитер. Потом он произвел сложное движение, вызывающее уверенность, что такой тип способен гладить по животу и одновременно бить по макушке. Одной рукой чужак приложил указательный палец к губам, копируя символ, призывающий к молчанию — Второй приотворил дверь. Третий, как померещилась дочери Юрия Васильевича, втолкнул ее в последнюю земную обитель старика. Дверь захлопнулась. Отец лежал на боку лицом к стене. И хорошо. Значит, не видит, в каком отвратительном состоянии дочь. На негнущихся ногах она подошла и с тихим стуком опустила прибор на столик с палочками для чистки рта. Старик глотать не мог, потому язык его заселяли непрошенные микроскопические гости. Физиологическая неизбежность, хоть став ее в упрек персоналу по уходу, хоть нет. Юрий Васильевич умирал. Рак превращал его гортань, бронхи, печень и кости в жуткое месиво, в клеточный хаос. Перфузор подавал морфий, кислород шипел в трубке, будто вырываясь из пробитой шины. Сам пациент, бритый, обмазанный защитными кремами, бледный в синеву, замер под одеялом. Клара опустилась на еще теплый стул, где только что сидел ужасный незнакомец. «Я догадалась», — думала она, — «вычитала, отыскала, связала концы с концами, сделала выводы из событий последних дней, включая поведение Ларисы». Потребность моих сотрудников наставить меня на путь истинный, отчуждение родных и прочие как бы незначительные факты. Поправь меня, если сможешь, пока я объясняю самой себе, зачем оказалась здесь. Ты спрограммировал пиктографическую речь, символы и картинки, которыми обмениваются твои потомки вместо того, чтобы сотрясать воздух и приводить в движение барабанные перепонки и извилину Брока. Художник из тебя никакой, но вакханалия улыбок, чертенят и сердечек началась задолго до твоего рождения, если хочешь знать, еще в Месопотамии. И у ацтеков, которые прославились другими забавными вещами, например, игрой в футбол боком, тебе с сотрудниками в свое время поручили разработать удобный софт, позволяющий людям заменять слова символами, систематизировать древние эмодзи, Многие сообразили, какой профит принесет коммуникация без границ, без помех и двусмысленностей. Ты работал на таких типов, которые безо всякого стеснения суют в руки женщинам-хирургам взятки в виде дорогущей аппаратуры и сматываются. Думал, наверное, что строишь мост, соединяющий культуры и народы, а получилась стена, через которую мы перестукиваемся, как добровольные узники». Уверенно ты не ожидал, что человечество в угоду простоте общения откажется от возможности почесать языки, но недооценил привлекательность интровертности и культа самодостаточности, получивших общественную поддержку в тот период. Чтобы выжить, людям уже не нужно держаться вместе в темной пещере и выходить на охоту всем племенем. Человек остался один, довольный редкими необременительными связями, обменом готовыми нарисованными улыбками. Теперь же кое-кто забеспокоился, что твоя смерть внесет фатальные неполадки в систему, что ты предусмотрел лазейку, черный ход, некий фокус, кот разрушитель и примешь решение удалить программу сразу на всех носителях». Из-под одеяла высунулась исхудавшая рука в пятнах подкожных кровоизлияний. Клара, не задумываясь, вложила в нее свою. Тогда старик легко сжал ее, отпустил. Подержал дольше, снова отпустил. Короткое рукопожатие, длинное, длинное, короткое, длинное, два коротких. Хаокелит замерла, стараясь дышать ровно и не выдать потрясения, если за ней все-таки наблюдают. «Морзянка! Я тебя люблю!» — пытался передать отец. Полились слезы. «Что нужно сделать?» — спросила она, не сознавая, что впервые с младшего школьного возраста говорит вслух. Отец потянулся к дочери лицом. И она, невесть как сообразив, вынула контактную линзу из его воспаленного глаза. Юрий Васильевич очками не пользовался из-за изоврожденной анизометропии. Попросту был он функционально одноглазым, носил жесткую контактную линзу Какие, может, сотню лет уже не выпускали. При необходимости наловчился прятать ее под века. А теперь... Было страшно, что крошечная сфера выскользнет из влажных пальцев. Отец снова взял ее за руку и медленно, настойчиво сжимая ладонь дочери, объяснил. И снова, когда Клара нервно дернулась, убежденная, что все сделает наоборот, и в третий раз для собственного спокойствия, но уже ошибаясь, спутанно. А потом умер. Примерно через полчаса. Дочь все время оставалась рядом. Не выпускала отцовой руки. Вечером, у себя дома, Клара, стыдясь собственного отвращения, достала из-за линзу отца, положила ее в физраствор и принялась смотреть через стекло, размышляя о судьбе человечества. Решать даже не за большую строптивую семью, а за всех людей? Ее амбициям вполне хватало ответственности, сопряженной с руководством областной клиникой. Самое главное теперь – не позволить повлиять на выбор пути, страху потерять статус, утратить источник дохода. Надо быть объективной, как никогда – Придется, значит, уволиться, уйти на пенсию, возможно, даже переехать из родного города. Детям в любом случае. Хватит. Думай по существу. Почему отец сам не привел в действие логическую бомбу, программу-разрушитель? Очевидно, сомневался в правильности такого шага. Глобальные перемены в обществе неизбежно порождают волну недовольства и саботаж, «Вещи, которые мы находим совершенно естественными, да чуть ли не врожденными свойствами людской натуры, в древности показались бы дикими, еретическими. Ценность человеческой жизни, свобода, справедливость к торжеству этих идей ведет цепочка неудобных решений, принимаемых одиночками». Кларе совершенно не хотелось оказаться в числе обскурантов. Утрата разговорной речи опасна не сама по себе. Мыслим ведь мы не словами, а образами, ассоциациями. Слово «не воробей» — как там дальше? А слово «воробей» — тоже нет, ерунда какая-то в голову приходит. Думай, Хаукелит, тебе все еще хочется взорвать уютный мир, утопить кораблик человечества только потому, что некий груз в трюме выглядит уродливым, глупым и опасным. Однако, человечество, пользующееся словарем людоедки Эллочки, да еще и в картинках. Клари подарили однажды войну и мир в переводе на язык Эмодзи, прототип современного всеобщего языка. Книга умещалась в 30 страниц и выглядела дьявольски пестрой. Но читалась просто. Удалось без напряжения проглотить ее за чашкой кофе. Кофе. Клара вскочила, и, больше не раздумывая, быстрыми шагами направилась на кухню. Там, беспричинно улыбаясь, отдала приказ кофеварке и вскоре уже поднималась на второй этаж, балансируя яблоком и кофе. Микел изумленно обернулся, увидел ее улыбку и тоже ухмыльнулся в ответ. Встал, забрал поднос. — Ешь, заработался совсем, — произнесла с любовью Клара. Наклонила лохматую макушку внука и прижала к груди. «Бабушка!» — смущенно прогудел Микел, вздрогнул от собственного баса и рассмеялся. Удивительно было слушать раскаты смеха в старом молчаливом доме. С тех пор, как всякое сообщение содержало множество разнообразных улыбок, по-настоящему люди смеялись гораздо реже. «Если уж умирающий отец, лишенный голоса, отыскал способ побеседовать с дочерью, значит, все не безнадежно», — думала Хаукелит, с нежностью глядя на внука. «Мы находим самые разнообразные пути друг к другу — словами, картинками, жестами, прикосновениями или совсем без них. Пока тут на планете не утрачено человеческое мышление, мы поймем друг друга». И не останемся одиноки. Внизу раздался звонок. Незнакомец из клиники возник на пороге. Клара спокойно, уверенно вложила в раскрытую ладонь чужака наследство Юрия Васильевича.